то огорчает автора. Прежде всего, несоразмерность между его работой и усилием читателя. Кто из писателей мучительно не содрогнется, услышав о своей книге? Прочитал ее одним духом за несколько часов? Сказанное с добрым намерением, как похвала, эти слова содержат в себе жесткую иронию. За несколько часов... так и видишь при этом стремительный пламень, испепеляющий сотни, тысячи творческих часов. Даже в фимиаме похвал, расточаемых читателем, писатель не может скрыть своей горечи, видя, как тот галопом промчался по его книге. — Прошу только об одном, — писал Монтескье во вступлении к духу законов, но опасаюсь, что мне будет в этом отказано. Пусть никто, бегло прочитав книгу, не выносит поспешного суда о работе, на которую потрачено двадцать лет. Его просьбу выполнили лишь в наше время. Только классики могут рассчитывать на исключительное внимание. Критики вникают в каждое их слово. Современность даже и своих великих выслушивает рассеянно.